Джордан 27 июня. Со мной что-то происходит, и мне это не нравится. В сознании начали появляться странные видения, голоса, мысли, чувства. Кто такой изначальный или что? Пазлы моего сознания, словно крупицы в лотерейном барабане, крутятся и не могут закончить этот хаотичный бег. Они принадлежат не мне, не этому телу. Все начало проявляться с появлением Джея и его зависимости от Рейнхара Штерн. Вероятно, разгадка в них двоих. Какая связь между ними? Я представил слежку за девчонкой. Дал распоряжение, чтобы как только мужчина в плаще и маске появится рядом с ней Мингом, отправить мне сообщение. Но они весь день докладывали о походе в академию, чтении журнала и ее работе. Любопытно. Зачем ей такая низкосортная работа? А еще за ней слежку веду не только я. Два дилетанта Халса. Вечером я ждал в Векторе сигнала, чтобы быть рядом и схватить Джея. Меня снова втянуло в его сознание совсем на краткий миг. Как только мои детективы отправили сигнал о его появлении, я вышел в их сторону, но опоздал. Он снова исчез. А девчонка, убегая от горя преследователей, врезалась в меня. Не знаю, зачем я так сделал, но мне очень захотелось позлить ее. Когда она злится, в синих глазах бушует океан. И я получил наслаждение, задевая ее самолюбие. Но не только в этом дело. Я тщетно ждал появления защитника. Услышав словесный выстрел в мою персону, хотел продолжить злить Рейнхару. Но ее блондинистая подружка помешала словесной пикировке.